Глава пятая Ну вот и закончились серые будни, хотя праздниками тоже не пахнет. Магдалена. Очень интересно. Недоуменно протянул правитель России, выслушав мой красочный рассказ. Ну, и чем моему царству грозит это кое-счастье? Понятия не имею, честно призналась я. Может, кто из архимагов устал от дел и решил отдохнуть в глуши а заодно из сил поднабраться перед очередным завоеванием мира». В этот раз Елисей был одет в элегантный черный костюм для верховой езды. Они с Василисой недавно вернулись с конной прогулки. «Ну, может и так», — развелая руками. «В любом случае, об этом можно будет узнать, только встретившись с самим магом. Так что пиши, Ваше Величество, очередную бумагу, а я пока поболтаю кое с кем из знакомых магов в Академии». — Погоди, ты что, самостоятельно собралась его ловить? — изумился мой работодатель. — Сама же говоришь он, архимаг. Вот пусть твои учителя этим делом и занимаются. У них и силы, и знаний побольше. А мне столицу без мага никак оставлять нельзя. — Да, действительно, кто еще тебя от очередного жуткого похмелья вылечит? Ладно, не хмурься. Сама знаю, что не доросла я пока до встречи с этим чудом. Вот только готова поспорить на что угодно. Не поедут мои учителя в эту глушь, а уж тем более не будут скакать козлами по лесам, выискивая этого отшельника. Хорошо, если выслушает и пару советов дадут. — Совсем вы зажрались у себя в школе магов? — недовольно проворчал Елисей, понимая все же, что я, скорее всего, права. — Ладно, напишу я тебе еще одну бумагу. А завещание ты оставила? Надо же мне знать, кому твой гонорар отсылать. Пашке отдай, пусть порадуется свалившемуся богатству и на него себе царевну купит. Может, хоть тогда успокоиться, — отшутилась я. Максимилиан Цирин. И снова обычный рабочий день. Как говорится, ничего не предвещало. Академия наполнена привычными звуками развлекаются старшие курсы, тренируясь перед экзаменами и создавая зрительные иллюзии разных форм, размеров и необычные, чаще всего очень качественные иллюзии слуховые, заставляющие поверить в них даже магов-преподавателей. Первые курсы испуганно вскрикивают, когда прямо на них из стены выпадает очередное творение в виде смертельно раненого, окровавленного рыцаря или уродливого, непрестанно завывающего гоблина. Тут же, так сказать, в полевых условиях практикуются студенты-целители, леча первокурсников от шока и заикания. Выпускные курсы, наученные горьким опытом, показавшим, что отчислить могут и перед выпускными экзаменами, стараются вести себя незаметно, шалить незаметно, но их шалости чаще всего намного жестче и убойней. Например, магически усиленная молния, град в комнате неприятеля, по растерянности забывшего зачаровать свое спальное место. И хорошо, если тот отделался мокрыми и грязными конспектами, Хуже, когда этот самый неприятель находится в спальне не один тогда достанется ни за что и его товарищам кто то из выпускников умудряется компоновать противоположные заклинания и несчастные подвергшиеся грозе под крышей академии покрываются лишь аями жуткими ранами и прыщами и снова радость только целителям смогут испробовать на подопытных свои заклятия с самого утра секретарь принес очередные списки на отчисление В основном хулиганы, которых уже несколько раз предупреждали о возможности наказания. Но есть и те, кто программу Академии просто не тянет. Таким лучше магические способности сразу заблокировать. Пусть травниками в дальних человеческих селах подрабатывают. Все меньше вреда от них будет. Сидя за столом из дубового дерева. И наслаждаясь любимым напитком всех тех, кто родом из Фрезии, крепким черным кофе, я думал, что в этом году чересчур много первокурсников. 152 человека, и даже если часть из них, как обычно, отсеется на следующих курсах, все равно количество впечатляло. Обычно на первый курс поступает не более 90-100 человек, а доучивается до диплома и того меньше, 40-50 магов. Им всем места хватает. Теперь же придется возводить новый корпус для учащихся, расширять здание общежития, думать о дополнительной форме студентов». Видимо, даже ужесточает правила пребывания в стенах Академии. Кстати, сказать давно пора это сделать, а то некоторые адепты чересчур расслабились. Слишком много забот в этот раз. И, как обычно, это бывает, одни неприятности лишь тянут за собой другие, гораздо более серьезные. Вот и в этот раз. Телефон за спиной зазвучал привычной соловиной трелью. «Кого там еще принесло? Мой личный номер знают немногие». С трудом оторвавшись от бумаг, я повернулся на вызов и внимательно всмотрелся в экран. Через пару секунд появился и собеседник. Худая, даже тощая могиня с серыми глазами, длинными черными волосами и веселый, как будто приклеенной улыбкой на лице. Вроде девушка как девушка, ничего особенного, но только не для тех, кому пришлось столкнуться с действием ее магии. Нет, особо страшным соперником она не была. Степени архимага не имела и вряд ли когда-нибудь получила бы, но боялись и обходили ее десятой дорогой из-за постоянной импровизации, никогда не зная, что она вытворит в следующее мгновение. Я скривился, словно от сильной зубной боли. — Ну, конечно, Магдалена! Я же предупреждал! Ближайшие двести-триста лет мне не звони! — Магдалена, в хранилище Елисея я входила с опаской. Предстоящий разговор с коллегой почему-то не вдохновлял. «Ага, а вот и нужная мне вещь». Я подошла к говорильнику, как называли его простые люди, или телефону, как его именовали мы, маги. Вообще, тот, кто придумал разговаривать на расстоянии при помощи этой вещички, небось просто часто кошмары во сне видел, потому что я совершенно не могла понять, как можно разговаривать, да еще и видеть друг друга» используя это дикое соединение разнообразных крупных и мелких деталей и длинных перевитых проводков, присоединенных к одному большому экрану. Но как-то эта штука все же работала. Впрочем, умельцев, которые могли сделать подобное, было не так уж много, поэтому телефоны стояли только в домах наиболее обеспеченных жителей, таких как правители и архимаги. Я несколько раз подергала за нужную ручку, и на память назвала необходимый номер. Практически сразу же экран засветился, и я увидела высокую спину ректора своей бывшей академии, профессора Максимилиана Цырина. Кому еще я так срочно понадобился? Как обычно, чуть вочливо поинтересовался он, поворачиваясь лицом к экрану. Суровый, с привлекательным, но уж очень жестким, а порой и жестоким выражением на аристократическом лице, мужчина внимательно вгляделся в экран своего телефона. Увидев меня, профессор скривился, как от невыносимой зубной боли. — Ну, конечно, Магдалена, я же предупреждал. Громыхнул он, и его густые усы всполошились от раздражения. — Здравствуйте, профессор! Ничуть не смутившись от такого приветствия, жизнерадостно улыбнулась я. «Я тоже рада вас видеть! Знаете, у меня для вас подарочки есть!» И я вытащила из кармана Чевир. Черные глаза Цирина стали больше сливы. «Откуда это у тебя? Во что то опять влезла?» Даже через экран было видно, что он шокирован увиденным. «Ну вот», — обиделась я. «А я думала, вы обрадуетесь...» «Все-таки раритет?» Видимо, он все же обрадовался. По крайней мере, именно так я истолковала полухрип-полурык, вырвавшийся у него из груди. Слегка успокоившись, Цирин прикрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул и только потом поинтересовался. «Ты еще помнишь, как открывать пространственные порталы?» «Конечно!» — ответила я слегка удивленно. «Отлично! Открывай и жди. Я буду через пару минут». Цирин решил переместиться в ректор магической академии? Сильнейший маг из известных мне вдруг появится на России в этом дворце собственной персоной? Да, похоже, я действительно вляпалась во что-то серьезное. Я широко развела руки и представила себе, как медленно, со скрипом открываются тяжелые дубовые ворота. Несколько секунд ничего не происходило. А потом я почувствовала покалывание в руках и увидела, как появляется знакомая мне воронка портала. Еще немного, и из нее шагнул профессор, закутанный в плащ небесно-голубого цвета. Как только он очутился в комнате, я резко свела ладони вместе, и пространственный портал захлопнулся. «Ну, здравствуй, моя нерадивая ученица!» — сказал, пристально глядя на меня Цирин. Был архимагом, поэтому, несмотря на возраст, поговаривали, что он видел дедов нынешних правителей еще младенцами. Выглядел моложаво. Я, еще не придя в себя после портала, слегка поклонилась, приветствуя его как ученик учителя. — Здравствуйте, профессор. — Я смотрю, энергию ты так и не научилась правильно расходовать. — покачал головой Цирин. — Ладно, веди меня к своему начальству. Вместе все обсудим.